Силп 5. Временное пространство закона спроса. Ответная реакция величины спроса на изменение цены является временным процессом. Это значит, что между изменением цены и масштабом реакции на него величины спроса существует прямая зависимость во времени. Чем продолжительнее временный период, тем сильнее изменяется величина спроса под влиянием новой цены. При этом временной период адаптации величины спроса к изменившейся цене прямо отражают убежденность покупателей в степени необратимости новой цены. Чем выше эта убежденность, тем меньше времени требуется на реакцию потребителя. Но ответ покупателя на повышение цены ограничен единственно доступным ему средством – уменьшением величины спроса. И хотя минимальные альтернативы у потребителя имеются самому «шить», сделать ремонт квартиры и так далее, все же в подавляющем большинстве случаев он зависит от производителя А производителям требуется время, чтобы придуть более дешевые товары-заменители, произвести их в массовом объеме и привлечь покупателей. И чем выше скачок цены, тем больше времени требует цепочка «возросшая цена» – «стрелка», «новый производитель» – «стрелка», «дешевый субститут» – «стрелка уменьшение величины спроса». Так что... Отреагировав на рост цены протестующим снижением величины спроса, потребители остаются в области производителей, ожидая помощи от конкурирующих фирм в виде производства товаров-заменителей, субститутов. Только в последнем случае возможно уменьшение величины спроса, адекватное росту цены. Страница 100. Учет времени... В действии закона спроса помогает понять, почему на начальном этапе рост цены может не снижать величину спроса, потребителю просто некуда одеться Но если взять максимально продолжительный временной интервал, то мы увидимся в том, что подорожание любого товара рано или поздно будет отомщено в соответствии с законом спроса, уменьшением величины спроса, или что еще ужаснее для производителя, падением самого спроса.